Глава 7. Ирма. Едва ли не впервые в жизни я чувствовала себя самой настоящей блондинкой. Вот той самой из анекдотов. Потому что иначе объяснить способность заблудиться в трех соснах никак не могла. Я все шла и шла по коридорам. Они сменялись один за другим. Все были похожи словно близнецы и отличались только отпечатками пальцев, то есть гобеленами на стенах. Даже попыталась вернуться к комнате Кондрайна, но явно свернула не туда и заблудилась еще сильнее. Подгоняемая непонятно откуда взявшимся страхом, на миг остановилась у окна, чтобы перевести дух. Расслабилась, прикрыла глаза, вдохнула ароматы теплой весенней ночи и смахнула слезинку. Обжигая кожу, она скатилась по щеке. «Дома сейчас под окном цвела глициния», ночью ее аромат пробирался в дом и помогал засыпать с улыбкой. В моей маленькой комнатке все было расставлено так как нужно там невозможно заблудиться. Сейчас даже воспоминания о ежедневных боях соседа и соседки казались чем-то родным и близким. А здесь все было совершенно чужим, непонятным, незнакомым, ненужным Боже за что прошептала тихо я ведь не просила о таких приключениях. «Как же я хочу домой!» Да, каюсь, надеялась встретить достойного мужчину и создать крепкую, дружную семью. В детстве мечтала, что это будет самый настоящий принц, ну или на худой конец крутой бизнесмен. А сейчас? Наверное, к своим 25 годам я уже стала слишком вредной и самостоятельной. Вроде бы не против отношений, но вот впускать кого-то в свое личное пространство не хотелось от слова «совсем». «Эх, получится ли у меня вообще когда-нибудь вернуться домой? Что, если я здесь застряла навсегда?» Эмоции зашкаливали и норовили выйти из-под контроля. Это нужно было немедленно остановить, чтобы не расклеиться окончательно. «Нет», — решительно сжала кулаки и покачала головой. «Я сильная, умная и самодостаточная женщина. Я не пасую перед трудностями. Ирма Самойлова никогда не сдается и всегда доводит дело до конца. Магия самоубеждения сработала. Я сделала еще один глубокий вдох и открыла глаза, готовая любой ценой найти генерала и заставить его вернуть меня на горячо любимую родину. Но... Всю решимость как рукой сняла, когда я увидела очаровательного трехглавого песика, гостеприимно оскалившего на меня все три пасти. «Мамочки...» прошептала одними губами, а зверь зарычал. Наверное, понял, что его, наконец, заметили, и сожрать меня потихому не получится. Стараясь двигаться медленно и плавно, стала пятиться до тех пор, пока не уперлась спиной в какую-то дверь. Вслепую, нащупав ручку дрожащей рукой, нажала на нее, заскочила в комнату и с грохотом захлопнула за собой тяжелую деревянную дверь. На всякий случай даже щеколду задвинула. Пес несколько раз прыгнул на дверь, звонко гавкнул по очереди всеми тремя головами и затих, ушел что ли. Чувство опасности миновало, адреналин схлынул, и я смогла трезво мыслить. Первым, на что обратила внимание, оказался терпковатый запах разрыхленного грунта, обычно так пахло в теплицах, когда растения удобряли коровьим навозом. «Суровый генерал выращивает огурцы?» С интересом обернулась и удивленно приоткрыла рот. На меня смотрели десятки глаз. Какие-то были парными, другие — одиночными, а некоторые покачивались на усиках. Но все объединяло одно — их взгляды были голодными. Я забежала, чтобы не быть сожранной, а оказалась в самой кошмарной оранжерее. На полочках здесь стояли хищные цветочки вроде милого куся, только куда крупнее и казались озлобленными. Зажала рот рукой, чтобы не заорать, и попыталась слиться со стеной. Правда, это не помогло, потому что одно из растений, самое любопытное и зубастое, протянуло ко мне тонкую лиану, а его красные глазки-бусины приблизились вместе со всей прилагающейся к ним мордой прямо к моему лицу. Нервно сглотнула, И решила, что ссориться со столь очаровательной флорой не стоит, а значит, придется знакомиться. Привет! Убрала руку от лица и, растянув дрожащие губы в улыбке, попыталась быть действительно дружелюбной. Тебя можно погладить? Растение не ответило. Его тонкие ляны конечности обвили мои запястья наручниками, а одна легла на шею ужасным ожерельем. Или удавкой. Но душить меня зубастик не стал. Замер, будто ждал ответной любезности. Что ж, стараясь не думать об откушенных конечностях, протянула руку и осторожно коснулась Лианы. Поняв, что жрать меня, если и собираются, то не сразу, осмелела и погладила приятный на ощупь стебелек. Растение встряхнулось, словно вылезший из воды пес, и потянуло меня в центр комнаты, Как собачка на веревочке, я пошла за ним. Что тут началось? Меня касались то нежно, то скользяще, то хватали, требуя внимания. Некоторые особо ретивые растения упорно бодались своими зелеными головами, вынуждая гладить их дольше, чем других. Едва я убирала руки представителей буйной флоры, издавали странные звуки, очень уж похожие на рычание. Приходилось тут же исправляться — и усердно наглаживать растения. Вот никогда бы не подумала, что подобные существа могут быть настолько любвиобильными. Мне приглянулся невысокий цветочек с толстыми корешками, торчащими из горшочка. Прямо перед листьями, в том месте, где корни сплетались в единое тельце, красовались глаза, нос в виде выступа на тонкой коре и небольшой беззубый рот. Листья были чем-то похожи на морковные, только более широкие и невероятно насыщенного зеленого цвета. Он задумчиво стоял в сторонке и единственный не лез под руки. Я хотела подойти к скромняге, но другие растения не давали этого сделать. В благодарность за ласку, или я просто была десертом, они принялись облизывать меня своими длинными языками точно так же, как кусь генерала, когда я только появилась в спальне. «Если Кондрайна до сих пор не сожрали, то и меня не тронут», — мысленно решила я и, махнув на все, наслаждалась общением с необычными питомцами. Они оказались совсем не злыми, а очень даже добрыми, и играть с ними было забавно. Я даже до стесняшки добралась и уделила ему капельку внимания, а цветочек заурчал, как довольный кот. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем кто-то принялся дёргать за ручку двери. Но устала я к тому моменту знатно и почти насквозь промокла от слюней. Со стороны входа громыхнуло так, будто кто-то с ноги выломал щеколду. Только со всех сторон от меня были растения и закрывали обзор. «Ирма!» — донесся встревоженный голос генерала. «Кажется, меня наконец-то нашли!»